Через 30 миль пути обнаружилось, что мистер Адамс забыл название городка, где находится Синг-Синг. Пришлось остановиться. У края дороги рабочий сгружал с автомобиля какие-то аккуратные ящики. Мы спросили у него дорогу на Синг-Синг. Он немедленно оставил работу и подошел к нам. Вот еще прекрасная черта. У самого занятого американца всегда найдётся время, чтобы коротко, толково и терпеливо объяснить путнику, по какой дороге ему надо ехать. При этом он не напутает и не наврёт. Уж если он говорит, значит, знает. Закончив свои объяснения, рабочий улыбнулся и сказал: "Торопитесь на электрический стул, желаю успеха". Потом ещё два раза больше для очистки совести. Мы проверяли дорогу, и в обоих случаях мистер Адамс не забывал добавить, что мы торопимся на электрический стул. В ответ раздавался смех. Тюрьма понищалась на краю маленького города Оушенинг. У тюремных ворот в два ряда стояли автомобили. Сразу защемилось сердце, когда мы увидели, что из машины, подъехавшей одновременно с нами, вылез сутуловатый, милый старичок с двумя большими бумажными кошельками в руках. В кошельках лежали пакеты с едой и апельсины. Старик побрёл к главному входу, понёс передачу. Кто у него может там сидеть? Наверно, сын. И нагёрный старик думал, что его сын тихий, чудный мальчик, а он оказывается бандит, а может быть даже убийца. Тяжело жить старикам. Торжественно громадный, закрытый решёткой вход был высок, как львиная клетка. По обе стороны его в стену были вделаны фонари из кованого железа. В дверях стояли трое полицейских. каждый из них весил по крайней мере 200 английских фунтов. И это были фунты не жира, а мускулов, фунты, служащие для подавления, для усмирения. В мистер Ральф Юисэльюиса в тюрьме неожиданно оказалось, как раз в этот день происходили выборы депутатов в Конгресс штата Нью-Йорк, и начальник уехал «Но это ничего не значит», — сказали нам. «Известно, где находится начальник, и ему сейчас позвонят в Нью-Йорк». Через пять минут уже был получен ответ от мистера Льюиса. Мистер Льюис очень сожалел, что обстоятельства лишают его возможности лично показать нам Синг-Синг, но он отдал распоряжение своему помощнику сделать для нас все, что только возможно». После этого нас впустили в приёмную, белую комнату, с начищенными до самоварного блеска привратницами и заперли за нами решётку. Мы никогда не сидели в тюрьмах, и даже здесь среди банковской чистоты и блеска грохот запираемой решётки заставил нас вздрогнуть. Помощник начальника синсинга оказался человеком суховатая и сильной фигурой. Мы немедленно начали осмотр. По сегодня был день свиданий. Каждому заключённому, конечно, если он ни в чём не повинся, могут прийти три человека. Обольшая комната разделена полированными поручнями на квадратики. В каждом квадрате друг против друга поставлены две коротких скамейки. Ну, какие бывают в трамвае На этих скамейках сидят заключенные и их гости. Свидание продолжается час. У выходных дверей стоит один тюремщик. В заключенном полагается серая тюремная одежда, но носить нужно не весь костюм. Какая-нибудь его часть должна быть казенной, либо брюки, либо серый свитер. В комнате стоял ровный говор, как в фойе кинематографа. Дети, пришедшие на свидание с отцами, бегали к кранам пить воду. Знакомый нам старик не сводил глаз со своего милого сына. Негромко плакала женщина, и её муж, заключённый, понуро рассматривал свои руки. Обстановка свиданий такова, что гости безусловно могут передать заключённому какие-нибудь запрещённые предметы, но это бесполезно. Каждого заключенного при возвращении в камеру сейчас же за дверью зала свиданий обыскивают. По случаю выборов в тюрьме был свободный день. Переходя через дворы, мы видели небольшие группы арестантов, которые грелись на осеннем солнце, либо играли в неизвестную нам игру с мечом. Наш проводник сказал, что это итальянская игра и что в Синг-Синге сидит много итальянцев. Однако людей было мало. Большинство заключённых находилось в это время в зале тюремного кино. Сейчас в тюрьме сидит 2299 человек, сказал заместитель мистера Эллиса. Из них 85 человек приговорены к вечному заключению, а 16 к электрическому стулу. И все эти 16 несомненно будут казнены, хотя и надеются на помилование.